оливер этим утром я научил тора держать канцелярскую скрепку на носу хорошо говорю я давай теперь повернемся мне представляется это так если я научу его держать на носу скрепку и делать еще что нибудь например приворачиваться или лаять под музыку нас возьмут в университетскую команду только я снова положил ему на нос скрепку как в кабинет вырывается какая то поломная женщина мне нужен адвокат задыхаясь упаливает она Ей, наверное, лет около 40 или немного за сорок. Около рта видны морщины и в темных волосах немного проседи. Но глаза у нее молодые. Они как карамель или риски. И какого черта я смотрю на потенциального клиента и перебираю в голове добавки к мороженому. «Проходите сюда. Я встаю и предлагаю ей стул. Садитесь и расскажите, в чем ваша проблема». «Но у меня нет на это времени. Вы должны пойти со мной прямо сейчас». Но я...» «Моего сына допрашивают в полицейском участке, и вы должны это остановить. Я нанимаю вас от его имени». Звучит устрашающе. Говорю я, и Тор роняет скрепку. Я поднимаю ее с пола, чтобы пес не проглотил мое отсутствие, и хватаю пальто. Знаю, с моей стороны это чистая корысть, но я надеюсь, что она приведет меня к припаркованному у пиццерии БМВ. Вместо этого женщина сворачивает вправо к видавшей виды Вольва который отмотал, наверное, не меньше трехсот тысяч миль. Может, стоило попросить аванс наличными? Я забираюсь на пассажирское сиденье и протягиваю своей нанимательнице руку. Я Оливер Бонд. Женщина не пожимает ее, а вставляет ключ в замок зажигания и отъезжает от тротуара с такой безудержной лихостью, что у меня отпадает челюсть. — Эмма Хант, — говорит она, сворачивает за угол, и задние колеса взвизгивают. — Вы... «Хм, не могли бы рассказать мне немного о том, что происходит?» Я ахую, а она пролетает перекресток на красный свет. «Вы смотрите новости, мистер Бонд?» «Оливер, прошу вас. Я подтягиваю ремень безопасности. До полицейского участка всего мили или две, но я хочу быть живым, когда мы туда приедем». «Вы следили за историей про студентку Вермонтского университета, которая пропала?» «Тело, которое сегодня нашли?» Машина с крепяшинами останавливается у полицейского участка. «Думаю, мой сын в ответе за это», — говорит она. Алана Дершовица, знаменитого адвоката еврея, однажды спросили, взялся бы он защищать Адольфа Гитлера. «А как же», — ответил дершовец. «И выиграл бы». «Когда я заснул на лекции по гражданскому судопроизводству, профессор, который говорил монотонно и делал юриспруденцию немного менее увлекательной, чем наблюдение за тем, как сохнет краска, вылил мне на голову бутылку воды. «Эстер Бонд, вы нанесли мне удар, как студент, на которого не следовало тратить допуски к занятиям», — заявил он. Я сел, отплевываясь и обтекая. «Тогда при всем к вам уважении, сэр, вас следовало бы ударить еще сильнее», — сказал я и удостоил состоящей овации от своих однокурсников. Люблю рассказывать такие истории пресловутому суду присяжных в качестве примера того, что никогда в жизни не уклонялся от вызова и не собираюсь начинать. «Пойдемте». Эмма Хант выключает мотор. Я кладу ладонь на ее руку. «Скажите мне для начала, как зовут вашего сына?» «Джейкоб». «Сколько ему лет?» «18. И у него синдром Аспергера». Этот термин я слышал, но не собираюсь изображать из себя эксперта. Значит, он аутист. Формально, да, но не такой, как Человек-дождя. Он много чего может сам. Мисс Хан с тоской глядит на полицейский участок. Мы не могли бы обсудить это позже? Нет, если вы хотите, чтобы я представлял интересы Джейкоба, как он здесь оказался. Я привезла его. Она делает долгий судорожный вдох. Сегодня я смотрела в новостях репортаж с места преступления и увидела лоскутное одеяло Джейкоба. А не может такое же быть у другого человека, но ну, заскочил человек за покупками в Коэс в прошлом сезоне?» «Нет. Оно самодельное, и лежало в его шкафу. По крайней мере, я так думала. А потом я услышала, как репортерша сказал, что парень джесс арестован за убийство. Джейка был ее парнем?» «Нет. Того зовут Марк. Я его не знаю, но мне невыносима мысль, что он отправится в тюрьму без вины. Я позвонила детективу, который занимается расследованием». И тот попросил меня привезти сюда Джейкоба. Сказал, что поговорит с ним и обо всем позаботится. Эмма Хант утыкается лицом в ладони. «Откуда я могла знать, что он заманит Джейкоба в ловушку? Или не позволит мне присутствовать при их разговоре?» «Если Джейкобу 18, то он прав», — замечаю я. «Ваш сын согласился поговорить с ним?» Он буквально побежал в участок, как только ему сказали, что он сможет принять участие в анализе места преступления. «Почему?» Для него это то же самое, как для вас участвовать в процессе по делу об убийстве какой-нибудь знаменитости после долгих лет работы по тяжбам в сфере недвижимости. Ну, это мне понятно. Полицейские сказали вам, что Джейкоб взят под арест? Нет. Значит, вы просто привезли его сюда добровольно? Эмма распадается у меня на глазах. Я думала, они только поговорят с ним. Разве я могла предположить, что его сразу запишут подозреваемые? «Теперь она уже плачет, а мне проще решить, что делать со встреченным в Нью-Йоркском метро поросенком, чем с плачущей женщиной». «Я лишь пыталась поступить правильно», — сквозь слезы говорит мисс Хант. «Когда я работал кузнецом, то однажды мне пришлось возиться с кобылой, у которой была трещина в кости стопы. Несколько недель отдыха не помогли ей. Хозяева начали уже поговаривать, не отдать ли ее на убой». Я убедил их, чтобы они разрешили мне сделать подкову с примычкой между концами и не прибивать ее гвоздями, а надеть на копыта. Сперва кобыла отказывалось ходить, но кто бы стал винить бедняжку. Неделю я выманивал ее и стоило, а потом стал заниматься с ней по полчаса в день. Через год я вывел свою подопечную на поле и любовался тем, как она мчится по нему со скоростью слухов. Иногда нужна помощь, чтобы сделать первый шаг. Я кладу руку на плечо Эммы, женщина вздрагивает и глядит на меня, этими своими безумными, расплавленными глазами. «Посмотрим, что тут можно сделать», — говорю я, сам страшно боюсь, как бы она не заметила, что у меня дрожат колени. У окошко диспетчера я откашливаюсь. «Мне нужно видеть полицейского». «Кого именно?» — спрашивает скучающий сержант. Лицо мое заливает краска. «Того, кто допрашивает Джека Ханта», — говорю я. «Почему я не догадался спросить у Эммы имя этого парня?» «Вы имеете в виду детектива Мэдсона?» «Да. Я хотел бы прервать допрос, который он проводит». Сержант пожимает плечами. «Я ничего прерывать не буду. Вы можете подождать. Я скажу ему, что вы здесь, когда он закончит». Эмма не слушает. Она отошла от меня к двери, ведущей внутрь полицейского участка. Дверь закрыта на электронный замок, который контролирует диспетчер. «Он там!» — бормочет Эмма. «Что ж, думаю, в данный момент самое лучшее для нас — это играть по их правилам, пока...» Вдруг дверь с жужжащим звуком открывается. В комнату ожидания выходит секретарша с коробкой для курьера почтовой службы. «Давай!» — говорит Эмма. Хватает меня за запястье и протаскивает в закрывающуюся дверь. «Мы бросаемся бежать».